Не допустить повторения. После Послесловие Квон Ирёна. Полицейский мундир это обещание данным людям. Обещание, что полицейский доведет дело до конца, как бы тяжело ему не пришлось. Эта аудиокнига задумывалась как рассказ о сотрудничестве с людьми, прилагавшими все усилия для того, чтобы сдержать данное имя обещание. Своего рода летопись фиксирующие самые тяжелые минуты профессиональной жизни, когда единственной поддержкой перед лицом ужасного преступления было плечо товарища. Тот, кто случайно видит ограждающую место убийства полицейскую ленту, думает о ней лишь как о полоске желтого цвета, но на самом деле по ту сторону ленты находится территория смерти. Полицейская лента проводит границу между двумя мирами. По долгу службы я вместе с товарищами часто находился по ту ее сторону. Во время подготовки этой книги я дал несколько интервью со автору, писателю Конаму, в настоящее время возглавляющему агентство Fact Story, которое специализируется на документальной информации и создании произведений на ее основе. Боюсь, всякий раз, когда мы заканчивали, я позволял себе выпить, тем более что время для этого было самое подходящее. Я глубоко благодарен Коному, сопровождавшему меня в заново пройденном нелегком пути. В жизни Профайлера много остается невысказанным. Вместе с криминальными экспертами он первым оказывается на месте преступления, близко соприкасается с ужасом и страданием потерпевших, вечно чувствует боль других людей. Для всего этого трудно найти правильные слова. У меня ушло много сил на то, чтобы выставить в схватке с судьбой. С того дня, как я занялся криминальным профайлингом, будущее перестало казаться определенным и ясным, и порой меня охватывал страх. Я обдумывал пути отступления и мысленно совершил побег не один раз. Однако в самые тяжелые мгновения меня неизменно поддерживали семья и товарищи. А еще обещание обещание данное тем, чью жизнь несправедливой жестоко оборвала рука убийцы. Это обещание стало для меня надежной опорой. Начиная с августа 1989 года мне довелось работать и детективом, и криминальным экспертом, и профайлером. Я прилагал все мыслимые усилия, чтобы сдержать обещание. В конце апреля 2017 года я снял полицейский мундир и вернулся к обычной жизни. Словно вышел на свет из бесконечного темного туннеля. Моя память по-прежнему хранит картины жестоких убийств, и мне по-прежнему больно от мысли о том, что мы не смогли предотвратить преступления, разрушившие жизни стольких людей. Мы должны сделать все, чтобы не допустить повторения преступлений и причиненных ими страданий. Моя 28-летняя служба завершена. Но я верю, что дела, с которыми я не справился, будут раскрыты при помощи нового поколения профайлеров и криминальных экспертов. Желаю им быть стойкими и надеюсь, что территория смерти за полицейской лентой не вынудит их бросить профессию. Мало кто может понять, что означает находиться на месте преступления, и все же я призываю не сдаваться и с твердостью переносить испытания вынужденным одиночеством. Я первый криминальный профилир страны, но это не означает, что я лучший. Уверен, что новое поколение меня превзойдет, потому что они тоже дали обещание людям. Передаю слова благодарности и поддержки всем сотрудникам полиции, которые сейчас трудятся на местах совершения преступлений.